Но давайте свернем с неэстетичной дорожки на чистенькую боковую тропинку, дойдем до беседки и там, в ее прохладной тени, продолжим рассказ о беспутной жизни эстрадного артиста. В моей записной книжке буква «М» начиналась с Володи Моисеева. Володя служил концертмейстером, неплохо играл на фортепианах, но была у него одна непроходящая страсть — приколы. Он, например, мог на голубом глазу, позавтракав в буфете, вылить оставшуюся в блюдце манную кашу в собственный карман, а в ответ на вытаращенные глаза буфетчицы сказать небрежно «Ну не выбрасывать же добро на самом деле, да ем как-нибудь». То, что после этого ему приходилось отдавать пиджак к химчистку, уже не имело никакого значения. Зато он оттянулся на славу, а это всегда было для него главным. «Однажды мы зашли с ним в кафе. Перекусить». Официант, небрежно бросив на стол расписание дежурных блюд, процедил сквозь зубы. «Сейчас приду». И сейчас минут на сорок. Моисеев этот опрометчивый поступок явно не пришелся по сердцу. Ну погоди, сказал он и спросил меня. Расческа есть? Я подал. Он повертел ее туда-сюда, потом вдруг сломал. Зачем ты это сделал? Удивился я. Скоро узнаешь. И стал нетерпеливо дожидаться прихода официанта. Когда тот наконец объявился, Володя резко прихватил его за воротник и пропел в самое ухо. Вам привет от березы. Чё чего? -чего переспросил тот. Не валяйте, дурака, пуцкер, прервал свое музыкальное приветствие Моисеев. Я вам русским языком говорю. Вам привет от березы. От «Какой еще там березы?» – переспросил официант. «Не понимаешь, что происходит?» Моисеев жестом фокусника извлек из воздуха половину только что сломанной расчески и, придвинувшись поближе, прогундосил. «Никаких расспросов, Пуцкер. Дальнейшие инструкции только после того, как покажете вторую половину. И еще раз напоминаю, не валяйте, дурака, вы уже и так две явки завалили». Официант изменился в лице. «А может, вас перевербовали, Пускер?» Пристально вглядываясь в него, спросил Моисеев. «Вы ведь всегда были слабонервной проституткой. Помните то дело под Могилевым?» «Кто меня перевербовал?» Спросил мертвее, еще абсолютно жизнеспособный несколько минут назад официант. «Какой еще Могилев?» «Я искал вторую половину расчески, бежал, снарявнул Моисеев. «И без разговорчиков, понимаешь? Сейчас по -по поищу, — еле выговорил официант, и раненой птицей двинулся к кухне». За ментами пошел. Осклабился от полученного удовольствия Володя. Сейчас явятся родимые. И оказался прав. Наряд прибыл даже быстрее, чем можно было ожидать. Не разбираясь, что к чему, они лихо надели на нас наручники и принялись выводить из зала. Обделавшийся официант, наполовину спрятавшись за занавеской, с волнением наблюдал за нашим арестом, прикидывая, чем эта фантасмагория может для него закончиться. Уже у самой двери Моисей обернулся и страшно прорычал. «И учтите, Пуцкер, у нас длинные ручки, очень длинные!» Милиционеры после столь загадочного заявления арестованы, как по команде глянули в сторону официанта. «Может, и этого прихватить, чтобы два раза не возвращаться?» спросил один из них. Да ну его, лениво отозвал второй, надо будет, возьмем, куда он денется? В отделении Моисеев предъявил удостоверение, объяснил дежурному, что мы здесь с концертами, что в кафе зашли просто пообедать, что официант оказался сволочью, а сволочей надо учить, и дежурный совсем не дуб, как показалось вначале, посмеялся и, пожелав успехов, снял с нас оковы. Через полчаса мы вошли в то же кафе и подсели к тому же официанту, сели спиной, чтобы он нас не сразу заметил. Тот, уже слегка оправившись от встречи с врагами народа, а потому несколько порозовевший, подошел сзади и спросил, не глядя, Что будете заказывать? Справедливости ради, надо сказать, что на сей раз голос его звучал значительно гостеприимней, нежели в наш первый приход. Очевидно, урок не прошел даром. Моисеев переждал некоторое время, а затем медленно вывернул шею в сторону и, смачно сплюнув, сказал: Я же вас предупреждал, Пуцкер. У нас длинные руки. Этого оказалось достаточно для того, чтобы мне впервые в жизни посчастливилось лицезреть, как грохается в оборок, здоровый, около двухметровый мужик. А Моисеев уже готовил следующую акцию. Акцию, жало которого было направлено против безобидного, как весенний мотылёк, аккуратненького, пузатенького куплетиста Моткина Гриши. Всю свою жизнь Гриша страдал, и нетерпимые эти страдания причиняла ему собственная лысина. Вообще-то ничего страшного, но лысина есть у каждого человека, просто у некоторых она прикрыта волосами. Лысина же Григория, с одной стороны, придавала ему более комичный вид и доводила репризы до стопроцентного попадания, но с другой уничтожала все шансы на какое-либо внимание женской половины человечества. А женщин он любил. Любил одинокой, безответной любовью анониста, так как, к сожалению, женщины и Гришина лекции стояли по разные стороны баррика. Ночами его терзали сексуальные сны, в которых он мужественный и волосатый, в окружении слепительных див потягивал коктейль через соломинку и в ответ на страстные заигрывания в лежащих у его бедра златокудрых бестий снисходительно улыбался. Но поутру он наталкивался в зеркале на свою неопрятную лысую голову и бормотал с ненавистью, глядя на свое отражение.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 Ну за что же это меня так природа проигнорировала? Пару раз Григорий пробовал натягивать на себя парик, но тот не держался, съезжал и вообще причинял всякие неудобства. Так как в то время я был еще достаточно густ, то он относился ко мне с неприязнью, как, собственно, и ко всем остальным, у кого обнаруживались хоть какие-то признаки волосяного покрова. И вот этого божьего одуванчика и решил разыграть безжалостный Вову Моисеев. Однажды, когда Григорий, безмятежно готовясь к выступлению, переодевался в концертный костюм, сидящий рядом маэстро от кинув специальную заготовленную для этого дела газету «Ньюс Deutschland, зевнул и сказал, будто бы, между прочим. «Вот пишут, в Берлине профессор Исеншнауцер полностью восстанавливает волосы. Успех гарантирован. Опыты на морских свинках показали прекрасные результаты». Гриша, застыв с ботинком в руках в классической стойке гончей, почуявший зайца, спросил, судорожно сглотнув. «Мне не показалось. Ты сказал, полностью восстанавливает?» «Именно это я и сказал». Чтобы самому убедиться, что услышанная им правда, Гриша схватил газету, покрутил ее туда-сюда и на грани отчаяния выдохнул. «Но она же немецкая!» Конечно, немецкая. Какой же ей еще быть? Профессор-то из Берлина. Гриша снова принялся комкать газету, как будто надеясь на то, что какой-нибудь потусторонний барабашка поможет ему в считанные секунды овладеть капризным немецким. Но пришелец из потустороннего мира не откликнулся на его призыв. Тогда он снова переключил свое внимание на Моисеева и, обратив к нему полные надежды глаза, спросил, «Ну и как профессор лечит?» «Не сказано», — развалившись в кресле величаво отозвался Моисеев. «Сказано, что лечит? А как лечит, не сказано. Секрет фирмы». «Дай-ка газетку еще разок». Гриша безропотно дал. «Если меня не подводит зрение, они для установки правильного диагноза просят еще и фотокарточки прислать». «Фотокарточки чего?» – засуетился Гриш. «Меня?» «Да на кой хрен ему твоя Хари? Испугается еще, не дай бог. Лысина, разумеется». «Лысины?» – ахнул Гриша. «А что тебя так поражает, я не понимаю? Ты ведь лысину собираешься лечить?» «Да, остальное у меня вроде все в порядке». «Ну вот, надо же профессору посмотреть, как она у тебя устроена». А как она может быть устроена, разводила от непонимания руками Моткин. Лысина она есть лысина. Какие в ней могут быть секреты? Да, Гриня, вздохнул Моисеев. Ты уж если не знаешь, что так молчи лучше, чтобы народ не смешить. И запомни, лысина всегда индивидуальна. Понимаешь, всегда. Да, это я понимаю, я другого не понимаю. В токарчике для чего? повторяю для идиот, чтоб понять ее характер и правильно продиагностировать. — Ты ведь, прежде чем зуб начать лечить, делаешь снимок? Это тебя не удивляет? — Черт его знает, — бормотал спитый с толку Моткин. — Ну, зубы это зубы, а лысина все-таки лысина. Чудно как-то. — А сколько фотокарточек? — Сейчас глянем, — охотно отозвался Моисеев и снова приложился к печатному органу. — Три, — Празднично объявил он, — три родимые. Лысина со стороны правого уха, соответственно, со стороны левого уха и лысина сверху. Так что вперед из песни. Да вот тут еще и адресок указан. Ты адресок-то запиши, сказал он. Берлин, институт мужской красоты, отделение кожно-головной поверхностной хирургии. Профессору Ризеншнауцеру лично в руки. Григорий тщательно записал адресок и с трудом дождавшись конца выступления рванул в фотоателье. Мне три фотографии лысины слева, справа и сверху. В торопях снимая пальто, бросил он мастеру моментального снимка. Мастер слегка торопясь. задал вполне резонный при данных обстоятельствах вопрос. А зачем это хотелось бы узнать? А вам какое дело? огрызнулся Моткин. Сказал, 3, значит 3, 10 на 15. Кинув дикий взгляд на посетителя и окончательно убедившись, что клиент, несомненно, психически неполноценен, фотограф в избежании припадка, как и было указано, сфотографировал Моткинскую лысину слева, затем справа и только потом, усадив чокнутого гостя на стул, взгромоздился с камерой на стремянку и уже оттуда, со стремянки, максимально укрупнив темечко, умудрился отснять столь важный и, может быть, могущий в корне изменить одинокое Гришина существование, кадр. Схватив еще мокрые снимки, Григорий опрометью бросился в гостиницу с тем, чтобы как можно скорее представить их на Моисеевскую экспертизу. Ему казалось, что между Моисеевым и легендарным профессором из Берлина наверняка существует тайная связь. Моисеев уже не хотелось разбивать Моткинских иллюзий, тем более, что он же являлся инициатором всей этой грустной комедии. А потому, протерев бархатной тряпочкой лупу, он принялся долго и сосредоточенно рассматривать запечатленный на нем стратегический безволосый объект. На лице его обозначилось глубокое раздумье. Моткин замер в ожидании приговора. — Ну что ж, прервал наконец-то глубокомысленное молчание посланник несуществующего врачевателя из Германии. Я думаю, профессор Ризеншнауцер не будет разочарован. Форма черепушки, безусловно, несколько непропорциональна и патологична, но другого я, честно говоря, и не ожидал. Чудес Гриня не бывает. Это, конечно, может повлиять на процесс наращивания обновленных луковичных корешков, но в целом, тем не менее, картина достаточно оптимистичная. Мне кажется, что профессор в своей богатой практике встречался со случаями и пострашнее. Думаю, можно отправлять. Адресок не потерял? Как можно, воскликнул окрыленный Моткин. Выйдя на улицу, он купил конверт с надписью «Международная», вложил карточки, написал заветный адресок, кинул конверт в ящик и, полный радужных надежд, принялся ждать приглашения на операцию. Ждал долго. Германия не отвечала. В конце концов он позвонил Моисееву. «Володя», — голос его звучал трагически, — «они молчат». «Молчат, — говоришь, сочувственно отозвался Володя. Это плохо. Видишь, какая у тебя дурная голова. Даже немцы с ней ничего не могут поделать. А может, ты свои координаты не указал, они тебя уже по всему миру разыскивают «Ну что ты, обиделся, Моткин, все написал, все написал, и улицу, и номер дома, и квартиру, и имя с фамилией, все указал». А -а -а, вот в этом-то и закавыка», — нравучительно произнес Моисеев. «Запутал ты их, а написал бы просто СССР, лыса Херу из Ленинграда». Сразу бы откликнулись.